Глава двадцать шестая. Подготовка к европейскому визиту. Союз в международных отношениях. Соглашение двух воров, руки которых так глубоко завязли друг у друга в карманах, что они уже не могут грабить третьего порознь. Амброс Бирс. Пятый день штабных учений. Конец января 1893 года. Четыре дня подряд проведения штабных учений вымотали всех до невозможного. Все были не только невыспавшимися, но ряд руководителей и очень недовольны проведением данных учений, так как выявила их полную некомпетентность во многих вопросах не только тактики, но даже самых простых. Сколько у солдата патронов? Сколько может совершить марш пехотный полк? Сколько кавалерийский? «Необходимое снабжение на один день, на неделю и так далее». Мне потребовалось целые сутки анализировать свои записи и составить план перестановки высших офицеров главного штаба. Поэтому на пятый день поздно вечером я собрал всех участвующих в учениях на совещание в этом же зале. «Господа, то, что происходило последние пять дней», выявило очень много ошибок в знаниях руководящего состава армии. Говоря простыми словами, вы, господа, некомпетентные, чтобы руководить не то что армией, но и полком. И еще печальнее обстоит дело с выпускниками Академии Генерального штаба, так как их учат по той же некомпетентной методике. Все это ведет к вероятному поражению в любой будущей войне или гигантским потерям которая нам ниоткуда будет восполнить. «Вы не умеете вообще ничего!» Я на примере противника показал вам, как создавать котлы и заманивать туда противника, как наносить фланговые удары, как пускать мобильные части и перерезать коммуникации противника с целью нарушить снабжение передовых частей. «Вы даже не хотите учиться на собственных ошибках, сетуя на неправильность поведения противника» а это говорит только о вашей некомпетентности. Но так как других руководителей подобного уровня у нас нет, то будем учить тех, кто способен хоть к каким-то обдуманным действиям. Поэтому вот список перестановок в главном штабе. Часть должностных лиц я вынужден отправить на пенсию, так как научиться новым тактикам и условиям ведения войны вы не в состоянии. Здесь списки тех, кто вас заменит. Большинство заместителей оказалось компетентнее своего руководства, поэтому часть из присутствующих пойдет на повышение. У вас есть два дня, чтобы вы выработали новую тактику проведения учебно-штабных учений, о которых я описал в этой папке. Теперь вы сможете воочию убедиться, сколько времени необходимо полку для передислокации и насколько времени хватит запаса патронов, которые им выдается». Через два дня я жду представителей Главного штаба и Академии Генерального штаба с планом мероприятий по реформе управления в армии и проведения разных видов учений. Подобные учения должны быть и в формате более мелких структур, включая полковые учения офицеров с целью понимания, как должно происходить руководство в армии. Старая схема управления уже совершенно не подходит Необходимо выработать новые и подстроить их под стремительно растущий технический прогресс. Армейские части должны быть насыщены пулеметами и малой артиллерией с повышенным количеством боезапаса. Это вы отработаете на малых учениях и полигонах. Поэтому жду вас у себя с подробным отчетом по реформам и вашу работу над ошибками. Следующие штабные учения пройдут также неожиданно. Поэтому начинайте к ним готовиться прямо сейчас. Еще один момент. Почему после показательного захвата здания вы не сделали никаких выводов? Охрана не увеличена, пост охраны не изменен. Где вообще находится часть, которая занимается охраной? Вы хотите повторения этих событий, но уже не в штабной игре, а в реальной жизни? Жду от вас доклада и об этой ситуации, в том числе. Также продумайте охрану штабов армии на передовой, и как вы его будете защищать в случае внезапного прорыва противника на любом участке фронта. Штаб должен уметь так же быстро провести передислокацию, как и любая армейская часть. При этом общее руководство должно сохраниться. На этом все. Жду от вас результатов», — сказал я и вышел из зала, где проходили штабные учения. А В зимнем дворце меня дожидался князь, весь довольный, с очередным докладом. Поэтому мы прошли в мой временный кабинет, и, усевшись за столик, я налил нам по рюмке коньяка, после чего мы выпили, не чекаясь, а я, расслабившись, откинулся на спинку кресла. Э, только что передали по телеграфу. Судно с грузом затонуло в самом узком месте Суэцкого канала, намертво перекрыв морское сообщение. Свидетели говорят, что на корабле произошел мощный взрыв, после чего он очень быстро затонул. Так как корабль шел с большим перегрузом и вез цемент, то на подъем корабля потребуется не менее трех недель. На биржах творится хаос, и многие заговорили о немецком следе в этой истории. Помимо этого, за время штабных учений ситуация в юго-западных губерниях и в еврейском автономном округе нормализуется. Выступлений стало значительно меньше. В Варшаве уже полностью контролируются частями полиции новой автономии. В Англии начались уличные противостояния между протестующими и частями регулярной армии. Вызванные части из индийских колоний застряли в Персидском заливе из-за перекрытия Советского канала. На бирже все акции индийских компаний и многих транспортных рухнули в три раза и продолжают падать дальше. Мои консультанты посоветовали заключить очень жесткие контракты с несколькими крупными транспортными компаниями с большими штрафными санкциями на доставку товаров в Европу. Теперь мы получим или большие неустойки за это, либо приобретем в собственность крупная транспортная компания с большим количеством кораблей, что поможет нам наладить снабжение Дальнего Востока, увеличение потока переселенцев по морскому пути. — Я смотрю, князь, вы уже освоились в мире финансов и манипулирования рынком. Скоро вам и мои советы не понадобятся, — прервал я его. — По сравнению с вами мне еще учиться и учиться. Так вот, мы уже скупили большую часть государственного долга, взяв краткосрочный заем в одном английском банке на внушительную сумму. И уже в ближайшее время заработаем неимоверную сумму. Что мы будем делать с такими средствами? Вкладывать в свою промышленность вооружение. Возможно, нам придется начать новую войну значительно раньше. Нам необходимо завладеть проливами Босфор для свободного перемещения нашего флота. А те условия, которые нам выставили, нас совершенно не устраивают. Мы должны иметь право беспрепятственного прохода кораблей в любом количестве, как, кстати, идет строительство грузовых корабельных доков для ремонта и транспортировки наших подводных лодок. Три корабля с возможностью принимать внутрь себя подводные лодки и транспортировать их на большие расстояния уже начали свое строительство на стапелях завода. А что по поводу строительства железной дороги на Кольский полуостров? — Так еще зима, и много изысканий не произвести. Есть только первоначальный план строительства до Карелии. Это примерно 200-300 километров от столицы. — Ну так начинайте строить этот участок. Нам нужно наращивать скорость строительства в несколько раз. Приглашайте иностранных подрядчиков к участию в строительстве. Главное, чтобы стоимость строительства от этого не страдала. И со строительством домов для рабочих также не затягивайте. Достроимые, даже в мороз бригады работают в надежде закончить к весне и взять еще подряды. Конкуренция достаточно большая. Хотя и объем работ немаленький. Сейчас работают в основном из деревень. Так как зимой они по большей части сидят без дела. И канализацию уже разработали. Сейчас идет стадия поиска подрядчика, способного быстро выполнить большие объемы земляных работ и поставлять насосные станции для откачки источных вод. Дамбу до Кронштадта, точнее ее южный участок, уже достроили, и идет ее расширение для увеличения пропускной способности, и идет разработка конструкции большого подъемного моста, способного пропускать все виды морских судов. «Как там моя гвардия поживает?» – спросил я. «Все по вашим методичкам. Обучение идет полным ходом, и отчислений уже практически нет. Все новинки вооружения в первую очередь поставляются им для отработки навыков и правильности применения в бою. Помимо этого расширяем производство патронов и снарядов с переводом на новый бездымный порох». «А как дела обстоят с Росшильдами? Есть новости?» Посредника пока не взяли. Но уже знаем, кто это, и составлен рисунок подозреваемого. Он в настоящее время выехал за пределы Российской империи. Наблюдение за Ротшильдами мы усилили, и они явно нервничают. Дом, где живет Ротшильд-старший, охраняют очень серьезно, и взять без больших потерь его невозможно. Рядом расположены казармы французского легиона, и у них есть договоренность, что в случае необходимости Они придут на помощь. Используйте снотворное. Нужно постараться обойтись без стрельбы. Да и просто убивать их не имеет смысла. Я предпочел бы забрать половину их бизнеса и разделить семью серьезными претензиями друг к другу. Поэтому действуйте по согласованному плану. Все банки Ротшильдов должны быть под нашим контролем. Иначе они не оставят нашу семью в покое. А Рокфеллерам мы предоставим возможность поживиться на этом... Пусть со стороны выглядит, что инициатором выступают именно рахеллеры. Их потом в любом случае придавит правительству Соединенных Штатов Америки. А нам не нужен такой глобальный игрок. Мы должны стать именно тем игроком, который контролирует весь крупный бизнес в мире. Готовьте все необходимое для строительства Панамского канала. Нам нельзя затягивать строительство. Иначе все перейдет в собственность Великобритании. Этот канал позволит нам не только контролировать всю торговлю в том регионе, но и контролировать перемещение военных кораблей. Как только мы приобретем право на достройку канала у французов, то в Панаму должен отправиться экспедиционный корпус, который займется расчисткой джунглей, что позволит сократить уровень смертности на канале. А также мы используем новое средство лечении для уменьшения количества потерь. Но вы это все должны были прочесть в той папке, переданной вам. Да, вот еще одна из новостей. Германия провела тайные переговоры с Австро-Венгрией по поводу совместного союза. И к ним, возможно, присоединилась Италия. Данные еще проверяются. Но это вызывает серьезные опасения по отношению к нашей стране. И наш союз с Францией выглядит не таким уж и неправильным. «Да, у них уже заключен союз между собой, поэтому нам нужно сделать все, чтобы он распался. Нужно подготовить покушение на руководство Австро-Венгрии с целью расстроить их союз, иначе нам придется воевать с ними, а к ним позже может примкнуть Османская империя и Болгария. Нужно готовиться к серьезной обороне наших рубежей. Готовьте план строительства защитных сооружений по реке Висла» и в 150 километрах от нашей границы. Я попробую выторговать нам серьезные поблажки в этой сфере путем обмена территорий. Придется им отдать часть бывших польских земель. Но не уверен, что им этого хватит. Слишком у них выросли амбиции. Единственное, что может склонить их на нашу сторону, это эффективная военная операция по освобождению проливов и захвата Стамбула. «Нужно показать всему миру, что с нами лучше дружить, хотя я не уверен, что все воспримут это правильно. Нам нужно несколько лет, чтобы развернуть свою промышленность и насытить армию новыми видами вооружений, а также провести ее реформу». «Может нам устроить волнение в Австро-Венгрии?» — спросил князь. «Нужно выкрасть двух высокопоставленных агентов Германии и перевести их в Венгрию» где и устроить провокацию против руководства страны, а, возможно, и организовать покушение на руководство страны. На месте должны задержать двух раненых агентов Германии и много листовок и литературы, связанной с пропагандой присоединения Германии земель с большим количеством этнических немцев. Вообще нужно начать революционное движение за независимость национальных меньшинств, Из-за представления им независимости. Финансирование должно идти через немецкие банки и не должно вывести на нас. Если мы заключим союз с Германией и Японией, то нам этого будет вполне достаточно. На востоке за нас будут воевать японцы, а на Западе немцы. Мы же удовлетворимся проливами и небольшими колониями, а все остальное оставим для других. Профинансируйте создание националистических ячеек по принципу тех, которые действовали на территории нашей страны, мы должны всеми возможными путями нарушить этот союз, если хотим выиграть в будущей Завтра с утра я проедусь по заводам. Вот список, подготовьте все необходимое, а мне нужно отоспаться, так как эти штабные игры меня ужасно вымотали, сказал я, передавая князю список и прощаясь с ним».